Положение осложнялось убийством, произошедшим прямо во время заседания кабинета министров. Были убиты военный министр и министр иностранных дел. Это убийство было совершено сбешенным армейским офицером из Черкесов, отомстившим за насильственную смерть, как он считал Абдул-Азиза. Мурат, которому еще только предстояло быть опоясанным мечом османа, стал не способен появиться на публике... Или заниматься официальными делами. Он подвергся медицинскому обследованию, в котором участвовали как турецкие, так и иностранные врачи, и диагнозом стало острое нервное расстройство, излечимое только с течением времени. В виду остроты политического кризиса как в стране, так и за рубежом, министры султана сочли себя обязанными, хотя и с некоторыми колебаниями поставить вопрос о смещении в пользу более активного и дееспособного суверена. Следующим по наследственной линии был младший брат Мурада Абдул-Хамид, человек еще неизвестных достоинств, который, подобно многим своим предшественникам, содержался в фактической изоляции». Митхат был делегирован своими министрами, чтобы навестить Абдул-Хамида и выяснить, не согласится ли тот действовать в качестве регента вплоть до выздоровления Мурада, ситуация которой в истории османов не было прецедентом. Митхак посетил его с проектом новой конституции, составленной в начале этого года под наблюдением комитета, в работе которого приняли участие ряд государственных деятелей и представители улемы по образцам Бельгийской и Прусской конституции XIX столетия. абдулхамид поклялся оставаться верным трем условиям. Он обнародует конституцию, он будет править только через ответственных советников – Он вновь назначит на эти посты дворцовых секретарей своего брата. Абдул-Хамид II был провозглашен султаном. Мурада перевели во дворец, расположенный вверх по Босфору, где он, находясь в неволе, дожил до начала XX века. Конституция Османской империи была, наконец, обнародована в декабре 1876 года. новым султаном, который до этого назначил Митхата своим великим визиром. Заключительный документ не полностью совпадал с тем, к чему стремился Митхат. Султан всесторонне изучил исходный вариант, подчеркивая необходимость строгого соблюдения священного закона, защищая свои собственные привилегии, избегая некоторых положений, не изводя до неопределенных общих мест конкретное определение Митхада и в завершение не проявил намерения положительно отнестись к быстрому утверждению конституционного правительства. Эти отступления породили в будущем довольно большие проблемы. Тем не менее, принятие обнародования султаном Конституции выглядело достойной кульминацией столетия, основным содержанием которого были реформы. Звенящим от волнения голосом Митхат-Паша, благодаря султана провозгласил наступление новой эры устойчивого процветания. Абдул-Хамид никогда не сочувствовал конституционным взглядам, однако, стремясь получить власть, Пошел на сделку. Он воспользовался Конституцией на Константинопольской конференции в качестве фасада, за которым можно было предупредить и предотвратить разделение власти. Как только конференция закончилась, султан тут же уволил Митхат-Пашу, вдохновителя разработки и составления Конституции. Митхат-Паша был немедленно припровожден на яхту султана и отправлен в изгнание в Италию. По иронии судьбы, это действо было совершено в рамках самой Конституции, в соответствии с включенной в последнюю минуту статьей, на которой настоял султан. направленной против сильной оппозиции, уполномочивая его изгонять с территории империи тех лиц, которые в результате получения достоверной информации, собранной органами полиции, признаны в качестве опасных для безопасности государства. Медхат Паша провел в изгнании более полутора лет. Осенью 1878 года ему было предложено вернуться на родину. Возможно, это было связано с тем, что в Стамбуле имели место две попытки дворцового переворота. 20 мая 1878 года группа заговорщиков во главе с Али Суави попыталась освободить султана Мурада. Как сообщает один источник, следственная комиссия установила, что Али Суави намеревался учредить при больном Мураде регентство и регентом назначить Митхат пашу По другим источникам цель заговорщиков состояла в том, чтобы вновь сделать Митхат-Пашу великим визиром. А вскоре был раскрыт заговор Клеантии Скальери, ставившего также своей целью возвращение престола незложенному султану Мураду. Еще в апреле 1878 года, незадолго до попытки дворцового переворота, организованного Али-Суави, Абдул-Хамид поставил своей целью расправиться с людьми, участвовавшими в свержении Абдул-Азиза, и лишить Мурада всякой возможности вновь занять престол. Он издал указ о проведении расследования, задачу которого ходило выяснение имен военных и степень их участия в свержении Абдул-Азиза. В течение года султану было представлено три списка лиц, участвовавших в свержении, с указанием занимаемых ими постов. Именно к этому периоду следует отнести, по-видимому, появление у Абдул-Хамида... плана проведение судебного процесса над лицами, участвовавшими в свержении Абдул-Азиза, в числе которых едва ли не первое место отводилось Митхат-Паше. В то время, когда возвращенный на родину Митхат-Паша приступил к исполнению обязанностей губернатора Сирии, Абдул-Хамид занимался расследованием вопроса о том, кому было поручено нести охрану дворца Ферие, где содержался низложенный Абдул-Азиз. Некоторые из приближенных абдулхамида особенно чутко улавливающие его настроение, составили докладную записку на имя султана с целью убедить его в том, что Абдул-Азиз, по всей вероятности, был убит. И во дворце началось расследование, в результате которого в убийстве Абдул-Азиза обвинили четырех человек, назначенных в свое время для его охраны, Пехлевана Мустафу, Хаджи Мехмеда, Джазейра Мустафу и Фахри Бея, остававшегося секретарем Абдул-Азиза и после его свержения. Из тех же, кто играл видную роль в дворцовом перевороте 30 мая 1876 года, многих обвинили в соучастии в убийстве. Среди последних были Мехмед Рюштю-Паша, Митхат-Паша, Дамат-Нури-Паша, Дамат-Махмуд-Паша и бывший Шельх-Уль-Ислам Хайруллах-Эфинди. Одновременно во дворце шло составление версии убийства, согласно которой приказ об убийстве был отдан султаном мурадом и его матерью через доверенное лицо Сеид-Бе-Дамаду-Махмуд-Паше и Дамаду-Нури-Паше. в свою очередь, якобы отдавших соответствующие распоряжения пихливану Мустафе, Хаджи Мехмеду и Джезаирли Мустафе. Согласно этой версии, о плане убийства был извещен и Пахребей, который провел во дворец Фирие названных лиц. Утверждалось, что именно эти лица и совершили убийство, скрыв ножом вены на руках Абдул-Азиза. Первое, что обращает на себя внимание в этой версии, имена... высокопоставленных обвиняемых, принимавших участие в свержении Абдул-Азиза. Это наводит на мысль, что одной из главных целей готовившейся судебной расправы было стремление Абдул-Хамида обезопасить себя от возможности новых дворцовых заговоров и окончательно укрепить свою власть. Тот факт, что в число обвиняемых вошел и Мидхат-Паша – свидетельствует о том, что важное место в замыслах Абдул-Хамида отводилась задача устранения политического лидера конституционного движения. Версия убийства была составлена на основании показаний слуг Абдул-Азиза. Один из них, Рейхан Ага, после нескольких предварительных допросов дал показания, которых от него по всей вероятности добивались. Согласно этим показаниям, он... И еще двое слуг видели, как совершалось убийство. Вместе с тем другой слуга Абдул-Азиза, находившийся при нем едва ли не до последнего мгновения, настаивал на версии самоубийства, отрицая, что кто-либо входил в комнату незложенного султана. Тем не менее весной 1881 года было решено приступить к официальным допросам обвиняемых. Судебный процесс над убийцами Абдул-Азиза начался 27 июня 1881 года специально для этой цели в сооруженном павильоне в саду дворца резиденции султана Абдул-Хамида. В Министерстве юстиции были напечатаны специальные пригласительные билеты, в которых указывалось имя и род занятий приглашенного. В особой инструкции коменданту дворца указывалось на необходимость строгого контроля над приглашенными в суд и на принятие надлежащих мер в целях предотвращения возможных беспорядков около здания суда. Суд вынес приговор. Пихлеван Мустафа... Джезаирли, Мустафа, Хаджи, Мехмед и Фахребей были признаны виновными преднамеренным убийстве, а Митхат-Паша получил смертный приговор как соучастник убийства. Но благодаря вмешательству общественности смертный приговор мидхат паше заменили на пожизненное заключение в одной из арабских крепостей, где он был убит в 1884 году.